Глава 3. Религия в эпоху вождей. В 60-70-х годах XVIII века капитан Джеймс Кук побывал в Полинезии. И некоторые аспекты местной культуры неприятно поразили его. Например, принесение в жертву людей. Отвратительное расточительство рода человеческого, как писал он в своём журнале. В храме на Таите он насчитал сорок девять черепов, и поскольку старым ни один из них не выглядел, Кук заключил, что не так уж много времени прошло с тех пор, как это значительное, если не сказать больше, количество несчастных, умертвили на кровавом алтаре. После этого Кук увидел, как в жертву принесли пятидесятого несчастного, левый глаз которого извлекли, И на банановом листе поднесли жрецу, который воспользовался случаем, чтобы попросить божественной помощи в войне с соседним островом. Воззние Кук пытался поколебать веру туземцев в этот ритуал, указывая, что бог, о котором шла речь, явно не питается плотью принесённых в жертву. Но на всё это они отвечали, что он приходит по ночам, оставаясь невидимым и съедает только душу или нематериальную часть, которая, согласно их учениям, остается на месте жертвоприношения до тех пор, пока тело жертвы не разложится полностью. Кук мог лишь надеяться, что когда-нибудь эти обманутые люди осознают весь ужас убийства своих соплеменников ради устройства незримого пиршества для своего бога. В жизни некоторых полинезийских островов была присуща одна черта, о которой Кук отзывался одобрительно социальная сплочённость. Во время пребывания на островах Тонга он писал: "Право же, вариаты ли какая либо из наиболее цивилизованных стран произошла этих людей в строгом соблюдении порядка во всех случаях, в готовности подчиняться повелениям их вождей" в гармонии, которая бутует во всех слоях и объединяет их, словно это один человек, осведомлённый об одном законе и руководствующийся им. Единственным законом, который в некотором роде создавал гармонию в полинезийском обществе, был закон, побуждавший полинезийцев извлекать глаза свежих трупов. Почитание божества По свидетельству одного француза, посетившего Полинезию в XVIII веке, боги настолько доминировали в тамошней жизни, что не было ни единого поступка, предприятия, события, которые не приписывали бы им, не согласовывали бы с ними и не осуществляли бы под их покровительством. Если это и преувеличение, то небольшое. Какой бы ни была реакция на жизнь полинезийских аборигенов, как бы мы не восхищались ее порядком, не сетовали на ее жестокость и не отмечали бы и то, и другое, любое такое суждение в конечном счете представляет собой оценку их религии. Сообщество жителей полинезийских островов от Новой Зеландии на юге до Каваев на севере, от Тонга на востоке и до острова Пасхи на западе Представляли собой то, что антропологи называют вождествами. А вождество это типичные земледельческие сообщества. Они гораздо крупнее и сложнее средних статистических сообществ охотников-собирателей. Обычно состоят из многих деревень и тысяч человек. Власть сосредоточена в руках вождя. Возможно существование региональных вождей, подчинённых главному. Вождество в действии наблюдали в Америках, Африке и Полинезии. Следы былых вождеств археологи находят по всему миру, особенно вблизи крупных древних цивилизаций. Уровень социальной организации, характерный для вождеств, был, видимо, стандартным промежуточным этапом между сообществами охотников-собирателей и первыми древними государствами такими как Египет и Китай времён династии Шан, более крупными, имеющими города и письменность с сообществами. Вождество наиболее развитая форма социальной организации в мире семитысячелетней давности представляет собой завершающий доисторический этап эволюции организации общества и эволюции религии. Изученные вождества существенно отличались одно от другого, но их объединяло то, что структурная опора им служила сверхъестественная. Их политические и религиозные системы были тесно взаимосвязаны. Их правители особым образом ассоциировались с божественным и пользовались этим статусом в политических целях. Как писал один западный исследователь, У ленизийский вождь предстаёт перед народом как божество. И так оказывается, шаманизм положил начало чему-то большему. Это ранняя форма религиозной специализации, присутствующая в сообществах охотников-собирателей и растениеводов, представляла собой в большинстве случаев аморфное лидерство. Хотя сверхъестественные навыки, приписываемые шаманам самому себе, обеспечивали ему социальный статус и некоторую власть над жизнью людей, влияние шамана редко преобразовывалось в выраженную политическую власть. Но по мере появления земледелия и обретения вождественной формы политическое и религиозное лидерство становилось более зрелым интегрировалась, и эта интеграция не давала распасться новым сложным сообществам. Означает ли это, что боги стали хорошими? Неужели аморальные, а иногда и распутные боги охотников-собирателей сменились другими, похвально целеустремленными? Неужели боги, наконец, обрели более возвышенное призвание? Эти вопросы возвращают нас к полемике предыдущей главы, спором между функционалистами и марксистами. Кому служит религия? Народу или только власть имущим? Трудно найти скопление вождеств более подходящее для того, чтобы пролить свет на этот вопрос, нежели полинезийское. Сила окружения огромными водными массами Они не испытывали культурного влияния более развитых в техническом отношении обществ. В отличие от полинезийцев, североамериканские вождества делили континент с ацтеками, обществом уровня государства. А когда полинезийцы вступили в контакт с представителями чуждых культур, ими оказались преимущественно европейцы, записавшие свои первые впечатления для потомков. Эти наблюдатели отличались от современных подготовленных антропологов, которых учат воздерживаться от таких оценочных суждений, как отвратительное расточительство рода человеческого, даже если речь идёт о принесении в жертву людей. Однако они составили базу данных, которая будучи выверенной антропологами последующих времён, даёт нам представление о том, как выглядели боги непосредственно перед тем, как вошли в письменные исторические свидетельства. Боги Полинезии. Начиная с времён более чем 3000-летней давности, полинезийские острова населяли путём череды миграций выходцы из юго-восточной Азии. Общее культурное наследие отдельных островов распространялась в разных направлениях. Таким образом, Полинезия наглядное свидетельство беспокойства и неугамонности, общих для культурной и биологической эволюции, свидетельство упорного создания и избирательного сохранения новых характеристик. Дарвин отмечал небольшие физиологические различия между вьюрками, обитающими на разных островах, Галапагостского архипелага. Внимание же антропологов привлекло культурное многообразие Полинезийских островов. Например, возьмем божество Тангароа или Тангалоа или Таалоа, в зависимости от того, на каком острове его почитают. Оно пользовалось широкой известностью и, как было принято считать, играло важную роль в сотворении аку именно. В одних местах его заслугой называли поднятие небес, в других насыпание островов. Само считали, что бог Тангало создал человечество, а может и саму материю. Он жил высоко в небе, как верховное божество. На маркизских островах Тангаро постыдно ютился под пятой Атануа, богини рассвета потерпев поражение в бою с её мужем Атеа, богом света. Но если у полинезийских народов и существовали разногласия насчёт конкретных высших существ, в целом они придерживались единого мнения о богах. Например, все верили, что богов много. На островах общества товарищества архипелагик, к которому относится Таити, Верили в богов моря, которые наказывают людей, насылая на них акул, и богов воздуха, которым подвластны ураганы и бури. Были здесь боги рыбаков, мореплавателей, изготовителей сетей и более дюжины богов земледелия. Был бог плотников, не путать с богом кровельщиков, несколько богов-ворочевателей. Некоторые специализировались на переломах и вывихах, боги актёров и певцов, а также бог чесальщиков, волос и парикмахеров. Некоторые антропологи называют богов такого рода ведомственными или внутрицеховыми. И одна из причин, по которым их так много в Полинезии, многочисленность ведомств или цехов. Если в сообществе охотников-собирателей каждый был охотником и или собирателем, то эволюция вождеств означала настоящее разделение труда, и боги множились, занимая новые профессиональные ниши. Полинезийские боги пристально следили за состоянием экономики, о чём помнили их подданные. Антрополог Крэг Хилл Хэнди писал в 1927 году в книге «Полинезийская религия». Полинезийцы считают все серьезные предприятия деятельностью, посвященной богам. Занятия серьезнее рыболовства у них не было. Лодка, иногда двухкорпусная, вмещающая 20 мужчин, уходила прочь от берега, скрывалась из виду, а затем возвращалась в небо с уловом тунца банито, и другой крупной рыбы, или ни с чем, или даже вообще не возвращалась. Ставки были высоки. Успех означал игру по правилам богов с самого начала. И речь шла действительно о самом начале. «Постройка лодки была религиозным актом», – писал в XIX веке гавайец Дэвид Мало о культуре своей родины. Да человек находил дерево, которое казалось ему внешне подходящим, он говорил об этом мастеру, делающему лодки каноэ. И тут следовал поговорки: утро вечере мудренее, ложась спать перед светильщием. Если ему снился ногой мужчина или женщина, прикрывающаяся срам рукой, это означало, что дерево не годится, как сообщал Мало. И наоборот, привлекательные, хорошо одетые люди во сне означали зелёную улицу. В ночь перед рубкой дерева ремесленники располагались возле него лагерем, молились, предлагали богам кокосы, рыбу и свинью. На следующее утро на очаге, сложенном у подножия дерева, эту свинью жарили и съедали. Между тем боги довольствовались духовной составляющей пищи. Затем начинались молитвы шести богам и двум богиням, в том числе божествам леса, лодки и топора. После этого дерево валили каменными топорами. Когда оно падало, старший мастер, делающий лодки, надевал церемониальный наряд, становился над деревом возле корня, с топором в руках выкрикивал: "Ударь топором и выдолби его, даруй нам лодку!" А затем наносил по дереву удар. Потом повторял эти слова, делал ещё один удар, повторял, ударял и так далее, продвигаясь от комля к верхушке дерева. После этого он оплетал дерево цветущей лианой, произносил молитву об отрубании верхушки и отрубал её. Завершение постройки лодки занимало много дней и сопровождалось неоднократными обращениями к богам, не говоря уже об очередных пиршествах со свининой, рыбой и кокосами. А плетение простой верёвки для оснастки становилось вопросом первостепенной важности, как писал Мало. Готовая лодка продвигалась дальше по божественному конвейеру и попадала под надзор новых богов. Богу-покровителю рыболовства Куула поклонялись в маленьких каменных святилищах, названных в его честь. Но существовали и другие боги рыбалки, разнообразные и многочисленные, по словам мало. И каждый рыбак признавал выбранного бога. Каждый выбор имел свои последствия. Например, бог одного рыбака был известен принципиальным отношением к чёрному цвету. Поэтому никто в семье не носил чёрное, а из дома были удалены все чёрные предметы. Особая церемония отмечала начало сезона ловли каждого вида рыбы. Когда приходило время ловить аку, бонито, высокопоставленный член сообщества съедал вместе с глазом, принесённого в жертву человека, глаз аку. И это было доброй весть для любителей аку. Заканчивался период, в течение которого поедание этой рыбы каралось смертью. Вечером накануне первого в сезоне выхода в море рыбаки собирались в святилище и проводили ночью вместе, воздерживаясь от соблазна заняться сексом с жёнами и тем самым навлечь на себя божественный гнев. Они приносили с собой жертвенную пищу, поклонялись богу рыболовства А перед тем, как отойти ко сну, повторяли вслед за жрецом слова: "Спаси нас от ночных кошмаров, от сновидений, сулящих несчастье, от дурных предзнаменований". С точки зрения современного кораблестроителя или матроса рыболовного судна, многое в перечисленном ранее может показаться несущественными приготовлениями к работе. И действительно, трудно согласиться с тем, что вынести из дома всех чёрных предметов, сам по себе может считаться временем, проведённым деятельным рыболовом с пользой. Тем не менее, совокупная цель всех этих ритуалов окружить строительство лодки и ловлю рыбы атмосферой торжественности, предположительно способствующей точной и добросовестной работе. Так или иначе, мы возвращаемся к вопросу о пользе, которую религиозный аспект приносил полинезийской экономике. В настоящий момент нам известно лишь, что этот религиозный аспект играл значительную роль. Тапу и мана. Экономическую жизнь островов подкрепляли два ключевых религиозных принципа, на которые опиралась и жизнь полинезийцев в целом. Одним из них был табу, от которого произошло известное нам слово табу. Табу относился ко всему запретному или обособленному. Так в категорию табу входили все запрещённые поступки, упомянутые ранее. Поедание аку до начала сезона ловли аку, ношение чёрного, если это запрещено твоим богом. Секс с женой перед важным выходом в море на рыбную ловлю. Все это не просто вызывало недовольство или каралось общественным порицанием, как в наши дни. Черная одежда на регате. За нарушение из категории табу карали сами боги. Возвращением домой без рыбы, болезнью, даже смертью. Табу выполнял роль крахмала для ритуальной ткани Полинезии. Второй ключевой концепцией была мана. Учёные расходятся во мнениях о значении этого слова. Несомненно, отчасти потому, что его смысл в каждом вождестве почти неуловимо менялся. Одни говорили, что мана это магическая и божественная сила, нечто вроде сверхъестественного электричества. Другие, что мана имеет более приземлённую природу, и что это в сущности эффективность, успех, в достижении поставленной цели. Независимо от определения мана относилась к религиозным аспектам, так как её полинезийское сообщество снабжали боги. В системе полинезийских стимулов она играла роль пряника. Точно так же, как нарушение табу приносили несчастья, соблюдение табу даровало мана. Мана, которой обладали вожди, порождала воображение Они служили каналами, по которым мана поступала в сообщество, а затем тонкими струйками стекала вниз по социальной лестнице к низшим членам сообщества. Эта роль божественного крана была естественным развитием логики шаманизма. Чтобы повысить свою значимость, следовало претендовать на особый доступ к сверхъестественному. Это не значило, что сами вожди не верили в мана, Неподдельное отчаяние ощущается в том, как новоиспечённый вождь на Соломоновых островах умалял душу умершего предшественника до полти до богов Замана для меня. Простёршись низ перед усопшим вождём, он объявлял: "Я 10 раз ем твои испражнения". Если благодаря мана вождь становился особенным, то та опуза укреплял официальный характер этой особенности. Один из наиболее последовательных запретов в Полинезии относился к случайным контактам с вождём. Капитан Кук отмечал, что во время прогулки вождя Тонга его подданные не только освобождали ему путь, но и не вставали, пока он не пройдёт мимо. Единственной дозволенной формой контакта был поклон и осторожное прикосновение к ступне вождя. На некоторых островах простолюдины не имели права даже слышать, как говорит вождь. От его имени к народу обращался спикер, говорящий вождь. Вероятность фамильярности, порождающей неуважение, практически отсутствовала. Как будто всего этого не доставало, и вождей зачастую называли потомками богов, а после смерти сами становились богами, если не были признаны таковыми ранее. На некоторых островах вождь совмещал должность верховного жреца. А там, где был жрец, они с вождем действовали в тесном контакте. Это означало, что вождь помогал решать, что относится и не относится к категорию Тапу. Отнюдь не пустячная власть в сообществе, где нарушений Тапу всячески избегают. Словом, полинезийские политические лидеры имели авторитет, равный божественному. Поэтому во время нечастых публичных речей вождя Тонга его подданные обращались вслух, как описывал капитан Кук. В продолжение речи вокруг царили тишина и внимание, гораздо в большей мере, чем случается в нашей среде во время наиболее примечательных и серьёзных дискуссий в наших самых респектабельных собраниях. Этот авторитет и его источник Распространенные особенности вождеств. Натчезы в современном Миссисипи называли вождя братом солнца. Этот эпитет был призван повысить его статус, так как божество солнца не имело себе равных. И езуитский миссионер Матюрен Лепти писал о Натчезах в 1730 году. «Эти люди слепо повинуются малейшему желанию своего великого вождя» на него смотрят как на высшую власть не только над их имуществом, но и над жизнью. Липти сообщал, что после смерти вождя на чезов несколько его подданных наелись табака, потеряли сознание и подверглись ритуальному удушению, чтобы сопровождать вождя в загробной жизни. Захоронения, найденные на разных континентах, указывают на то, что такой посмертный скорт был широко распространённой привилегией вождей. Одно из наблюдений липтик о касающихся вождя над чезов выглядит всеобщей истиной. Доверчивость народа обеспечила ему диспотатическую власть, на которую он претендовал: преступление и наказание. В Полинезии вожди пользовались своей богоданной властью в деятельности типичной для вождей устраивали пиршества, собирали войска, прокладывали дороги и строили оросительные системы, а также накапливали необходимые ресурсы. Само собой делать то же самое, тратить и собирать налоги, ухитряются и современные политики, хотя никому и в голову не приходит усматривать в них хотя бы частицу божественности. Однако у них есть преимущества перед вождями а именно законы в письменном виде, зачастую опирающиеся на чтимую конституцию и поддерживаемые судами, которые не только принуждают к выполнению этих законов, но и придают им законность. За неимением светской святости законов вожди полагались на святость в давнем смысле этого слова. На Гавайях, когда приходило время собирать еду для ежегодного праздника, Макахики, вождь или король, как его иногда называли гости с запада, настолько обширным и сложным было устройство Гавайского государства, объявлял всю землю табу, вынуждая подданных оставаться в пределах своих хозяйств. После этого жрецы, несущие изваяние бога Лоно, вместе со сборщиками налогов обходили всю территорию вождества. И повсюду снимали запрет табу, освобождая людей в одном округе за другим. Если же вклад какого-либо округа их не устраивал, его жителей проклинали именем лоно. Боги представляли собой не только принуждающую силу. Вооружённая свита вождей могла осуществлять телесные наказания и силой добиваться соблюдения запрета Но как в случае с любым правителем, чем реже прибегаешь к этому средству, тем лучше. А когда силу все-таки приходится применять, чем менее обыден, и она выглядит, тем лучше. Вера в то, что нарушенные законы были велениями богов, а не просто прихотями вождей, помогает объяснить, почему порки, по некоторым сведениям, не вызывали протестов. Более того, в вождествах масштабы принуждения со стороны власти не беспредельны. И здесь для религии возникает возможность сыграть вторую роль в наведении порядка в обществе. Одно из различий между вождеством и государством заключается в том, что в государстве власти обычно принадлежит монополия на законное применение силы. Что бы ни сделал сосед с тобой или с твоей семьёй, ограбил, напал, даже убил, и не вправе отплатить ему тем же. Наказаниями распоряжается власть. А в вождествах, как и в сообществах охотников-собирателей, дать волю гневу можно в процессе мщения. Но это не значит, что в таких сообществах нет закона. Наказание за конкретное преступление может быть определено по общему согласию и одобрено вождём просто само исполнение назначенного наказания дело жертв или их родственников попустительское право применения такого рода причин меньше надёжности порядка в вождествах нежели в сообществах охотников-собирателей в деревушке охотников-собирателей все друг друга знают постоянно видятся и рано или поздно каждый нуждается в помощи Поэтому плата за причиненный кому либо вред слишком высока, а соблазн обидеть ближнего соразмерно мал. Но в вождестве, население которого исчисляется тысячами и даже десятками тысяч человек, среди ближних есть и более дальние. Поэтому заманчивые мишени для использования в корыстных целях возникают чаще. Возможности для такого использования становятся больше. Если в сообществе охотников-собирателей и частной собственности практически нет, то семьям, относящимся к вождеству, принадлежат плодовые деревья и сады. Постоянно действующее приглашение к краже. Чем более соблазнительным становится преступление, тем больше его взрывная сила. Пока наказание осуществляют жертвы, назревает перспектива межсемейной вражды. А поскольку в вождествах семьи могут представлять собой разветвлённые кланы размером с небольшую деревню, вражда слишком мягкий термин для происходящего. На этом этапе культурной революции, когда охрана правопорядка силами каждого члена сообщества уже утратила свои преимущества, О правительство ещё не успело восполнить пробел. Востребованной, оказывается, дополнительная сила социального контроля. По-видимому, религия удовлетворяла этим требованиям. Если религия в сообществах охотников-собирателей была практически лишена нравственного аспекта, у религии полинезийских вождеств он имелся. Эта религия систематически осуждала антиобщественное поведение. Прибеglm к знакомству с полинезийскими божествами этого можно и не заметить. Во многих отношениях они напоминают богов охотников-собирателей, вплоть до отсутствия постоянных добродетелей. Роберт Уильямсон который в начале 20 века героически спрессовал многовековые отчёты о центральной Полинезии в несколько томов классического труда о религии этого региона, писал, что боги островов общества ели и пили, вступали в брак и не отказывали себе в плотских удовольствиях, а также ссорились и сражались друг с другом. Иными словами, Люди представляли их такими же, как они сами, только наделёнными большими возможностями. Поэтому богам полагалось приносить пищу и оказывать почтение. Молитвы и жертвы, предназначенные богам в воздухе, могли предотвращать бури или вызывать их, если приближался вражеский флот. Но агрессор, противник, который укрылся в крепости, мог подкупить богов противника, разложив возле крепости приношение, чтобы спровоцировать дезертирство высших сил. Подобное это ожидание загробной жизни, которое сегодня служит нравственным кнутом или пряником для такого множества людей, сохранило в полинезийских вождествах тот же явно аморальный привкус, который имело и в сообществах охотников-собирателей. Существование человека после смерти Зависело от Ньютон не от того, как он относится к окружающим при жизни. На островах общества считалось, что души людей, погибших в море, вселяются в акул. Духи умерших во время сражения бродят в виде призраков по полю боя. В конце концов, большинство душ полинезийцев переселялось в отдалённые места, которые в одних случаях описывали как мрачный подземный мир у других как далёкий остров. Альтернатива небесам выглядела привлекательнее приют света и радости, как описывал один из путешественников с запада вариант с островом. Но простых смертных вряд ли привела бы туда даже праведная жизнь. Этот рай предназначался для правящего класса и, возможно, для некоторых избранных на островах общества он был открыт для людей искусства певцов актёров танцоров хотя и не бесплатно им полагалось убивать всех рождённых от них детей в противном случае исключение из творческой гильдии закрывало для них путь в этот рай в целом как отмечал Хенди авторитет и репутация обряды и обстоятельства смерти определяли судьбу в загробной жизни Но если полинезийская религия недоставала моральных стимулов, свойственных современным религиям, Бога как образца для подражания, который раздает посмертные награды в зависимости от балла за поведение, в нее были встроены иные нравственные рекомендации. Прежде всего, хотя полинезийцев не волновало наказание, возможно, ждущее их загробной жизни, прежде всего, что Существовал души спасительный страх перед наказанием, способным исходить из нового мира посредством призраков, недовольных поведением живых. Согласно одной гавайской легенде, дух мертвеца преследует его убийцу до тех пор, пока тот не заглаживает вину, выстроив 3 дома: один для родных своей жертвы, второй для их слуг, третий для костей убитого. Вера в то, что обиженный тобой человек способен восстать из могилы и неотступно преследовать тебя, может многих превратить в образец добропорядочности. Этот стимул, боязнь призраков, обнаружен в некоторых религиях охотников, собирателей и растениеводов, но в полинезийских вождествах он приобрёл дополнительную силу божественного надзора. Те же боги, которые никого не карали в следующей жизни, раздавали наказание в текущей. Так боги Тонга наказывали за воровство нападением акулы. Вследствие этого, отмечал антрополог Иэн Хогбин, воры остерегались купаться в сезон, когда свирепствовали акулы. Эти же боги Тонга раздавали не только кары, но и награды. Мана доставалась не только за точность соблюдения обрядов, но и за нравственные качества, воздержание от воровства и других антиобщественных поступков. Рост мана был не просто абстрактным понятием. Он означал увеличение количества свиней и ямса здесь и сейчас. Тем не менее, обычной божественной санкцией в Полинезии оставался кнут, а не пряник по свидетельству одного миссионера XIX века в Самоа причины бед прослеживали до прогрешений какого-либо человека, его родителей или других близких родственников. Например, воровство могло вызвать изъязвление, водянку, воспаление в животе. Даже семейная жизнь регулировалась сверхъестественными санкциями. На островах общества от рыбака, который накануне лова ссорился с женой, отворачивалась удача. Если женщина изменяла мужу, пока тот находился в море, следовало ждать бед пострашнее, например, муж мог утонуть. На многих полинезийских островах враждебность, проявленная по отношению к родственнику, каралась болезнью. Там, где разветвлённые семьи жили вместе, образуя основные единицы сообщества. Одной этой и вера хватала, чтобы творить чудеса социальной гармонии. Если собрать воедино все незначительные меры, с помощью которых полинезийская религия способствовала самоограничению, выяснится, что стимулирование было существенным. Пожалуй, достаточным, чтобы возместить отсутствие централизованной системы правосудия. Религия в вождествах не просто восполняла пробел на месте ещё не изобретённых светских законов. Она прокладывала путь к светскому праву. Так для полинезийских вождеств была характерна земельная собственность, которая, как правило, отсутствовала в сообществах охотников-собирателей. В современном мире познавательные знаки собственности не имеют отношения к религии. Даже при уважительном отношении к градам и землемерной разметке мы им не поклоняемся. Но если судить по вождествам Полинезии на заре своего существования, знаки собственности гораздо чаще внушали благоговейный трепет. На многих островах семья иногда с помощью жреца могла наложить запрет табу на свои плодовые деревья или огород, предоставив богам право посылать в наказание ворам и непрошеным гостям болезни и смерть. О таком табу, наложенном на собственность, сообщали особые знаки из листьев, веток, другого подручного материала. В самое ради большего удобства эти знаки сообщали ворам, какого рода бедствия их ожидают кокосовое волокно, свёрнутое в виде акулы, означало нападение акулы. Воткнутая в землю копье невролгии лицевого нерва. Система была несовершенна. Если жителям Тонга удавалось убедить заезжего гостя с запада убрать знак, а вместе с ним и табу, плоды с раннего запретного дерева можно было приспокойно поедать. В отличие от большинства полинезийских вождеств Само существовала зачаточная система суда присяжных. Если возмездие не устраняло претензии, свидетелей выслушивал орган, состоящий из местных жителей и называвшийся фоно. В этом случае закон опять-таки был неразрывно связан со сверхъестественным. Иногда обвиняемому приходилось выпивать некое снадобье, и если оно вызывало болезнь или смерть, то этим подтверждалась виновность. И, кроме того, обвиняемый в любом случае должен был поклясться в невиновности перед Богом. Разумеется, и сегодня подсудимый именем Бога клянется говорить только правду, но в Самоа эта клятва была не столь формальна. Боязнь мести богов могла стать причиной неожиданных исповедей. Темная сторона полинезийских богов Если сравнить современную жизнь с жизнью сообщества охотников-собирателей, различия кажутся колоссальными. У нас есть развитая и продуктивная экономика. Для нашего общества характерно разделение труда, капиталовложения и высокие технологии. Есть и правительство со сложной структурой, авторитет которого опирается на законы, определяющие соблюдение правопорядка и законности. Все это дает возможность людям мирно и продуктивно взаимодействовать даже с теми, с кем они едва знакомы или не знакомы совсем. Система в целом рационализирована, хотя частично опорой ей служит нравственная интуиция, а основой – религиозные чувства. Да поможет мне Бог! Мы оправдываем свою политическую, юридическую и экономическую системы с практической точки зрения, пересматривая их на предмет эффективности. Но к этому рационализму мы пришли далеко не самым рациональным путём. Когда социальное устройство сделало первый значительный шаг по дороге к современному миру, когда сообщество охотников-собирателей Развились до уровня земледельческих вождеств, они во многом полагались на богов. Не во всех известных науке вождествах религия была такой же вездесущей, как в полинезийских. Но по сравнению с современным обществом, вождества в целом были пропитаны ею насквозь. В вождествах боги были хранителями политической силы и надзирателями за экономической деятельностью. Они поддерживали соблюдение социальных норм, благодаря которым удавалось сосуществовать небывало большому количеству людей. Эта скученность, высокая концентрация мозгов и самолюбий внесли свой вклад в эффект творческой синергии, ускорили темпы технических и социальных изменений, силой подтолкнули общество к его нынешней форме. Какого бы мнения вы ни были о мире, в котором оказались, благодарите за него божества вождеств. Но насколько благодарными следовало быть полинезийцам? Была ли их социальная система справедливой? Была ли религия, поддерживающая её, предназначена для общественного блага? Или боги оставались лишь орудием угнетения, навязанным правящим классом? который не желал расставаться с привычным образом жизни. В Полинезии найдены свидетельства в пользу последней точки зрения. Например, у вождей было много жён, как и подобало полубогам. В целом правящий класс не испытывал недостатка в пище. Ноговые их драгоценные источники протеина свинина, куриатина, рыба попадали в основном на столы элиты в то время как овощи были доступны гораздо более широким кругам. На островах общества простолюдины не имели права входить на территорию храма, место обильных жертвоприношений богам, а жрецы могли и частично съедали пищу, принесенную богам, точнее, съедали ее материальную составляющую. Прибыль полинезийским жрецам также приносили чтимые шаманские обряды и служения при общении к сверхъестественному за определенную мзду. Работой жрецов, в частности, было исцеление от болезней путем определения провинностей, которыми они вызваны. Один методистский миссионер XIX века описывал вхождение жреца на самого в диагностический транс. Ле этого жрец усердно зевал и кашлял, затем перешёл к судорогам и конвульсиям, пока наконец бог не вселился в него и не прописал здравительные искупления, то есть принесение даров жрецу. Представители элиты не знали отказа в медицинском обслуживании. Когда на островах Тонга заболевал простолюдин, жрецы могли прописать скромное исцеляющее жертвоприношение. Отрезание фаланги пальца родственнику больного, стоящему на более низкой ступени и иерархической лестницы, но если хворал вождь, порой единственным лекарством признавалось удушение ребёнка. Равенство перед законом не было краеугольным полинезийским принципом. В Тонга за убийство обычно карали тем или иным способом. Но не в том случае, если это было убийство простолюдина, ждём. Само по при любодеяние могло навлечь широкий спектр неофициальных наказаний. Но если его совершала жена вождя, её ждал не богатый выбор официальных казней. Либо путём утопления, либо путём забивания до смерти. В вопросе человеческих жертвоприношений тоже, видимо, действовал фактор высших классов. Один антрополог отмечал, что на островах общества кандидаты в жертвы относились к нескольким категориям: военнопленные, богохульники и лица, вызывающие неприязнь вождя или жреца в защиту полинезийских богов. Что может функционалист сказать в защиту утверждения, будто бы религия идёт на пользу обществу в целом? Если ему представлены подобные факты, больше, чем можно было бы предположить. Возьмём, например, принесение в жертву людей и беспристрастно оценим его с точки зрения функционализма. Даже капитан Кук, считавший жертвоприношение отвратительным расточительством рода человеческого, отмечал, что многие взрослые люди, принесённые в жертву, были преступниками. А среди остальных преобладала отребья, которая бродила без цели, перебиралась с острова на остров, не имея ни постоянного жилья, ни сколько-нибудь очевидного способа получения честного заработка. В наше время смертная казнь выглядит через чур суровой карой за многие преступления, особенно за бродяжничество и нищету. Но и спустя годы после того, как Кук написал эти строки, в его родной Англии бедняков сажали в долговые тюрьмы. Во всяком случае, изоляция от общества людей, которые получают от него больше, чем отдают, в строго экономическом смысле не является расточительством. Напротив, она может способствовать укреплению и эффективности вождества таким образом сделав его более функциональным с социальной точки зрения, что бы вы там ни думали о его моральных принципах. У веры в сверхъестественное есть другие способы искоренения недостойных. В разных сообществах, в том числе охотников-собирателей, люди, которых обвиняли в колдовстве или чародействе и карали либо изгнанием, либо смертью, чаще всего решительно отказывались сотрудничать или были антиобщественными лицами. В более общем смысле полинезийская религия, по всей видимости, поддерживала работу этого механизма. Под неусыпным надзором богов строили лодки, ловили рыбу, выращивали свиней и ямс. Но неужели не существовало более простого способа добиться добросовестной работы? Например, дать возможность командам строителей лодок соревноваться между собой за право продавать лодки рыбакам или же стимулировать развитие мастерства прибылью? А как же свобода предпринимательства? Все эти вопросы задаются с перспектив современности. В обществе в котором есть и деньги, и эффективный рынок. Но когда общество делало первые шаги к этому миру, совершало переход от мелких деревень охотников-собирателей к более крупным, включающим несколько деревень, земледельческим сообществам, подобная логика была не столь очевидна. Да, в полинезийских вождествах существовал товарный обмен. Но всему тому, что теперь происходит благодаря магии рынка, ранее требовалась поддержка со стороны правительства и или религии. На пиршествах, которые устраивали вожди, в основном за счёт приношений, сделанных земледельцами и рыбаками под воздействием свыше, простолюдины, угощавшиеся деликатесами с дальних островов, По сути дела обменивали свой труд на вожделенную пищу, чего мы теперь достигаем с помощью денег. Кулинизийская религия выполняла задачи, которые даже во многих современных обществах остаются в виде не правительства, а не рынка. Руководила строительством дорог и оросительных систем, обеспечивала социальную защиту. На многих островах вожди пользовались своими привилегиями для заполнения продовольственных складов, запасы из которых в скудные времена распределяли между всеми членами общества. Подобным образом современные правительства собирают налоги для помощи пострадавшим от стихийных бедствий. У рыбаков Самоа имелся примитивный аналог страховки на случай безработицы. После ловли банито Каждая лодка отдавала часть улова Таутай, старшему рыбаку, который с помощью собранного устраивал пир для всех рыбаков. Так как лодки, улов которых был скудным, освобождали от подобных сборов, но их экипажи получали свою долю угощения на пиру, можно сказать, что происходило перераспределение благ то, что принадлежало емущим, частично переходило к неимущим. Религиозный контекст, тот факт, что Таутай был своего рода религиозным лидером, сдерживал недовольство рыбаков, которым постоянно сопутствовала удача. С точки зрения функционалиста, некоторые привилегии вождей следует рассматривать как плату за административную службу. В конце концов, в современном обществе титаны бизнеса и политики обладают богатством и или властью, которые защищены, по крайней мере, теми, кто их защищает, как компенсация за жизненно важные социальные функции. Да, вид компенсации, которую получали полинезийские вожди, может показаться нам странным с праведной гордостью мы можем заявить, что не душим детей ради прихоти власть имущих. Тем не менее, нам следовало бы умерить свое самодовольство. В вождествах влиятельные мужчины получали много жен, в то время как в современном обществе им достается, при желании, много любовниц. В вождествах власть имущие имели права на поступки которые сошлись бы тяжкими преступлениями, если бы их совершил кто-то другой. В современном обществе та же привилегия даётся менее официальным образом. Богатые и влиятельные нанимают дорогих адвокатов и пользуются связями, чтобы надавить на судей, а повиннившиеся бедные попадают в тюрьму. Более того, если привилегии вождей кажутся нам странными, то и цена за них платится не менее удивительная. Тонго вожди приносили в жертву собственных детей, хотя и рожденных от женщин низкого происхождения и таким образом не имеющих права наследовать вождю. Никого не удивляли и менее впечатляющие формы Нобля Соблич. Как отмечал антрополог Маршал Саллинс, Даже самые высокопоставленные полинезийские вожди знали, что на них возложено нравственная обязанность быть щедрыми и великодушными. Достоинство вождей преобладающее над недостатками. В сущности, нам следовало бы удивляться не тому, что вождь эксплуатировал свою власть, а существованию пределов этой эксплуатации и в социальном обеспечении которым он занимался и в жертвах, которые приносил. Казалось бы, потомк богов в ореоле ритуальной святости мог бы не утруждаться ни тем ни другим. Почему же этого не происходило? Прежде всего, потому что люди не безмозглы. Наш мозг заточен естественным отбором для того, чтобы защищать нас от опасностей, в том числе от эксплуатации. Силу приют истории и эволюции люди склонны к религиозным идеям и чувствам. Но этими идеями и чувствами не так-то просто ослепить их. У Тайтян есть и пит для вождей, которые переели власти. В интересах вождей было избегать подобных прозвищ. Как отмечал в эволюции полинезийских вождеств археолог Патрик Кирх В Полинезии в целом чрезмерно раздутая власть вождя могла создать угрозу мятежа или призрак бескровного переворота. На Таити жрецы и другие представители элиты являлись к непомерно деспотичному вождю и советовали. «Ступай, съешь свиную ногу, приправленную навозом. У тебя больше нет власти. Теперь твоя участь — месить ногами песок, ходить, как простолюдины». Кроме того, оставаться честными вождей побуждало соперничество с другими вождествами. Войны были обычным делом в Полинезии. Как правило, вождества вели их между собой. Война показывает истинную цену социальной эффективности. Правящие классы, ведущие исключительно паразитический образ жизни, присваивающие себе плоды общего труда и никак не поощряющие его, Оказывается, проигравшими, их вождецентрические культурные шаблоны отправляются на свалку истории. В отличие от них религия, способствующая социальной сплочённости и производительности, не только выживает, но и преобладает, в ходе завоеваний распространяясь на более слабые сообщества. По этой причине она воспроизводится мирным путём. Как люди подражают преуспевающим сверстникам, так и сообщества подражают более сильным и действенным сообществам. Эта динамика, сдвиг в сторону функциональности в ходе конкуренции сообществ, предлагает по меньшей мере гипотетические объяснения фактов, которые в противном случае вызывали бы недоумение. Почему вожди приносили в жертву богам родных детей? Потому что религия, не призывающая элиту к демонстративным жертвоприношениям, с трудом добивалась поддержки простонародия, следовательно, не способствовала социальному рвению, необходимому для победы в межобщественной конкуренции. Почему актерам на островах общества, актерам, предназначенным для рая, о котором простолюдины могли только мечтать, позволялось высмеивать вождя во время представлений? потому что социальная сатира помогала обуздывать склонность вождя к самовозвеличиванию до того, как она нарушала равновесие в обществе и толкала его на путь ведущий к саморазрушению. Закономерность, прослеживающаяся в полинезийских вождествах, простирается за их пределы, охватывает другие вождества и даже сообщества других типов. С одной стороны, правящий класс состоящий, разумеется, из людей, осознанно или бессознательно пытается приспособить культуру, в том числе религиозные верования, к своим корыстным целям. Но это стремление сталкивается с двумя противодействующими силами – одной внутренней и одной внешней. Внутреннее – это сопротивление народа эксплуатации. Менее влиятельный, но более многочисленный простой люд будет сознательно или неосознанно защищать свои интересы. Это может означать мятеж, а может и сопротивление несостоятельным религиозным идеям. В Тонга элита была убеждена, что у простонародия нет загробной жизни. Некоторые простолюдины держались с этим не согласиться. Внешняя сила сдерживающие стремление правящего класса к власти соперничество с альтернативными социальными системами, то есть с соседними сообществами. Отсюда постоянная диалектика. Элита пользуется своей властью, чтобы сосредоточить в своих руках ещё больше власти. Но такое самовозвеличение неизбежно вызывает непрекращающееся сопротивление низов. И в отдельных случаях даёт отрицательный эффект в виде революции, поражения в войне или упадка экономики. Сообщество, сформированное этими силами, в изобилии обеспечивает наглядными примерами из жизни как марксистов, так и функционалистов, не являясь полным подтверждением ни тех, ни других взглядов. В этом эволюционном процессе практически не уделяется внимания мифическим или космологическим деталям религии. Неважно, называется бог Тангалоа или Тангароа. Это не оказывает заметного влияния на эффективность общества. Как и представление о том, как именно он способствовал сотворению, поднимал небеса или вылавливал острова, Но поступки, за которые боги наказывают и награждают, имеют значение. Производительность труда и социальное согласие активы межобщественной конкуренции. Поэтому нескончаемые веяния культурной эволюции благосклонны к ним. Неудивительно, что если биографии богов имели существенные различия в полинезийских вождествах, являясь продуктом сущности произвольного вздвига Но в более практичных вопросах чаще проявлялись постоянство и стабильность. По всей Полинезии религия поощряла добросовестный труд и осуждала воровство, как и другие антиобщественные поступки, разумеется, по нашим меркам. Полинезийская религия может показаться далёкой от оптимальной эффективности, Сколько бы бессмысленных суеверий, какой упорно точное соблюдение исключительно ритуального аспекта. Разве более действенная религия не перераспределила бы время, чтобы больше его часть приходилась не на жертвоприношения, а на строительство лодок? Разве не стала бы она активнее поощрять честность, великодушие, другие качества, способствующие гармонии в обществе? Разве не были бы гораздо более убедительными её кнуты и пряники? Конечно, угроза болезни и смерти достигает цели. Но если уж на то пошло, почему бы не применить тяжёлую артиллерию вроде рая и ада? Ответ один: культурной эволюции требуется время. Не стоит рассчитывать, что действующие вслепую методами счастья ошибок Процесс за одну ночь совершит чудо, особенно в эпоху вождей. В то время культурные инновации ещё не возникали и не распространялись в море миллионов умов, связанных воедино электроникой. Существовали только тысячи умов, образующих сообщества, а связь между ними обеспечивали технологии каменного века: ходьба пешком и разговоры. Контакты же за пределами одного сообщества были гораздо более сложным делом. Несмотря на это, в процессе развития полинезийская религия приобрела ряд довольно изощрённых особенностей. Мана, та самая идея, которая наделяла вождей таким могуществом и оправдывала их неприкосновенность, могла также стать причиной их падения. Если от природы обильная мана вождя способствовала эффективному управлению, то явно скверное управление свидетельствовало об угасании мана. Следовательно, если вождь проигрывал несколько сражений, власть мог узурпировать какой-нибудь высокопоставленный воин, победы которого на поле боя считались признаком обилия мана. К этому механизму обратной связи Способно отделаться от бездарного вождя до того, как его оплошности приведут к катастрофическим последствиям, культурной эволюции явно благоволило, так как в вождествах, в которых подобный механизм отсутствовал, в конце концов захватывали обладавшие им. Вместе с тем этот принцип подкреплён элементарной логикой. Если вожди, которым боги благосклонны, преуспевают, Значит, вождь, чьи фиаско следует непрерывной чередой, впал в немилость богов. И действительно, неудача должна была это означать, чтобы религия выдержала жизненные взлёты и падения. Чтобы пройти элементарную проверку логикой, каждая религия должна иметь объясняющие её лазейки. В случае с полинезийскими вождями, как и с шаманами из предыдущей главы, Одна из таких лазеек, предпосылка, согласно которой угасание земной силы означает потерю связи с божественным. Эта лазейка устанавливает предел эксплуатации, который существует даже для наместника богов. Согласно общему принципу, между божественным и земным действует двусторонняя связь. Людям, которые верят, что божественное управляет земным, Бароу приходится в результате перемен на земном уровне пересматривать свои представления о том, что происходит на уровне божественном. Это что-то вроде закона непреднамеренной симметрии. И как мы узнаем, далее этот закон оказал значительное влияние на эволюцию богов со времён вождеств. Наука и утешение. Религия сформирована межгрупповой напряженностью, элита против простонародия, одно сообщество против другого. Однако формирующее действие также происходит и на более сложном уровне. Если религиозный мем не приживается в отдельно взятых умах, он не может распространяться от одного к другому и, в конце концов, не может характеризовать группу в целом. Один из способов, которым мем может добиться тёплого приёма в чём либо уме, вызвать приятные чувства. Полинезийская религия может показаться суровой и аскетичной, и действительно, она налагает на полинезийцев множество нравственных и ритуальных обязательств, наряду со страхом перед возможной неудачей. Но в то же время она справляется с задачей, которую часто брала на себя религия утешает людей в минуты неуверенности или сомнений. В эпоху воздеи сомнения не носили философского характера. Как и во времена охотников-собирателей, людей заботило материальное благополучие, возможность оставаться живыми и здоровыми. На островах общества молитва на ночь начинается словами: "Спаси меня, спаси меня". «Сейчас вечер, это вечер богов. Оберегай меня, о мой Бог!» Затем в молитве просили защиты от внезапной смерти и других бед, в том числе и от свирепого воина, чьи волосы всегда стоят дыбом. Молитва заканчивалась словами. «Дай мне и моему духу жить, принеси этой ночью мирный сон, о мой Бог!» Предоставление подобных утешений освещённый временем способ процветания религиозных учений. Но по мере культурной эволюции меняется и то, что может служить людям утешением. Дело в том, что меняется прежде всего то, что вызывает у людей потребность в утешении. Жители островов общества просят в молитве защиты от ссор из-за межевых знаков. Раз при того вида которые просто не могли возникнуть в типичном сообществе охотников-собирателей. Религия характерная особенность культурной революции, которая помимо всего прочего, отзывается на тревоги, порождённые культурной эволюцией. Она помогает оберегать социальные перемены от них самих. Но сегодня культурная эволюция не только создаёт условия для новых тревог, Ну и представляет угрозу для возвышенного инструмента, предусмотренного для обращения с ними. Для многих людей появление современной науки подорвало саму идею существования богов и стало угрозой для перспектив религии в целом. Парадоксальным при этом выглядит долг науки перед религией. Полинезийцы прилежно изучали ночное небо, Капитан Кук писал, что тайяне способны предсказывать сезонные появления и исчезновения звёзд с точностью, в которую вряд ли поверит европейский астроном. Подобно многим особенностям полинезийской культуры, это искусство развивалось по практическим причинам, в основном в связи с потребностями навигации. Однако в слова их облекла религия, Полинезийские мореплаватели-жрецы-астрономы, как назвал их один исследователь, следили за движением небесных тел с наблюдательных постов на храмовых возвышениях. Звезда, играющая важную роль в навигации жителей островов общества, Таи Рио-Айту, считалась олицетворением Рио, который, будучи богом ловцов для наперого тунца и тунца Бонита, Естественным образом обеспечил рыбаков этим ориентиром. Если вспомнить полинезийские верования о божественности звёзд и о том, что боги управляют погодой, неудивительно, что полинезийцы пытались предсказывать погоду, разглядывая ночное небо. Гораздо больше удивляет то, что они в этом преуспели. Кук писал, что они могут предсказывать погоду, по крайней мере, ветер с большей уверенностью, нежели мы. Напрашивается объяснение, что и ночное небо, и преобладающие ветра менялись в зависимости от сезона. Значит, между звездами и погодой и вправду существовала корреляция, только полинезийцы дали ей неверное объяснение. Тем не менее, именно так зачастую начинается научный прогресс с поиска корреляции между двумя переменными и предложения правдоподобного, хотя и ложного объяснения. В этом отношении наука восходит к дописьменным временам. Дальнейшее уже известно. Древние рассуждения и объяснения корреляции, в конце концов, привели к современному мировоззрению, считающему эти первые объяснения настолько примитивными. Современная наука, подобно современным экономике, праву и структурам власти, развилась из зачаточных форм, симбиотически связанных с религиозными убеждениями. В сущности нет очевидных свидетельств тому, что у нас появились бы любой из этих современных институтов, если бы не было древней религии внёсший значительный вклад в дело преодоления социальной организации и культуры человека стадии охотников-собирателей. После вождеств следующим значительным этапом в эволюции социальной организации стало сообщество уровня государства или, как иногда говорят, цивилизация. Сообщество уровня государства крупнее вождеств Им свойственно наличие более сложного, даже бюрократического правительства, и их информационные технологии более совершенны. Как правило, имеется в виду полноценная письменность. Но в одном отношении они очень похожи на вождиство. Жизнь в них проходит в религиозной атмосфере, Как нам станет известно из следующей главы, этот факт особенно полно задокументирован во времена двух великих цивилизаций, окружающих Землю, где предстояло зародиться авраамическому богу – Месопотамии с севера и востока и Египта с юга и запада. Это обрамление носит не только географический характер. В Египте и Месопотамии появились теологические мотивы, которые, возможно, не просто по совпадению позднее вновь возникли в религии Древнего Израиля. Элементы божественной личности, обнаруженные в ДНК авраамического бога Яхве. Кроме того, Египет и Месопотамия места появления богов, которые сохранились и стали частью формирующей среды Яхве. Некоторые из этих богов мигрировали в Израиль и там собрали приверженцев поклонения которых могло бы в противном случае достаться Яхве, чем и возбудили его ревность. Другие сопровождали и вдохновляли месопотамских захватчиков, которые вторглись на земли израильтян и в ходе события, имеющего наиболее значительные последствия для истории религии, разрушили храм Яхве. Всё это способствовало определению характера Яхве как монотеистического, развившегося на земле израильтян и зародившего семя трёх современных авраамических религий. В древней Месопотамии и Египте мы начнём движение от эволюции религии вообще и эволюции богов в целом к эволюции западной религии и эволюции Бога.